Глава 22 Этого тебе достаточно? — спросила Алина и, выключив видео, возмущенно уставилась на отца. — Или пока ты сам лично не увидишь, что вытворяет твоя младшая дочь, так и будешь считать ее ангелочком? Отец вздохнул и побарабанил пальцами по рулю. — Я это так просто не оставлю. Сегодня же поговорю с ней. Не переживай, с этого дня Поля будет вести себя как мышь и... — Пап! крикнула Алина и потрясла руками. Мне не надо, чтобы она вела себя как мышь, я настаиваю, чтобы она вообще убралась из квартиры, или мне еще раз повторить про органы опеки, про соседей, которые думают, что это я устраиваю ночные гулянки, про то, как на меня теперь косятся в садике, у меня из-за нее сплошные проблемы, понимаешь, ты это или нет. По щекам Алины скатились злые слезы, губы сжались в тонкую линию. Если ты не враг мне и своим внучкам, то примешь правильное решение», — холодно произнесла она и, открыв дверь, добавила. «У меня заканчивается перерыв. Спасибо, что приехал». Алина вышла из машины, запахнула полы куртки и пошла обратно к ресторану. «И кто тянул Таську за язык?» — помотала она головой, вспомнив, как дочка, увидев ту сварливую соседку на кассе, громко выдала на весь магазин. «Мам, а купишь мне такой же лозовый полик, какой ты тетя?» Ольга Михайловна и правда носила парик, правда не розовый, а бледно-фиолетовый, и тщательно старалась это скрывать. А тут на тебе, вся очередь уставилась на ее голову. А ведь она и так недолюбливала Алину, считала ее чуть ли не нарушительницей порядка, часто стучала ей по батарее, когда у девочек резались зубки, и они поднимали ночью крик, просила убрать с первого этажа коляску, в чем Алина ей любезно отказала. Одним словом, придиралась к чему угодно. То не нравилось, как Алина припарковала машину, то ей показалось, что она громко хлопнула дверью подъезда. А сейчас, видимо, решила оторваться на мне по полной. Вздохнула Алина, открыла дверь в ресторан и стала невольным свидетелем разговора Матвея с новым администратором. «Не нужно тратить время на объяснение», — вскинул ладонь Матвей. «Я сам лично видел вас с сигаретой». И к тому же от вас за версту пахнет куревом. Не понимаю, зачем вы указали в анкете, что не имеете дурных привычек, если это не так. Простите. Виновата опустила взгляд девушка. Гордеев выпрямил плечи, обтянутые белой рубашкой, и со вздохом подытожил. Испытательный срок на этом окончен. Можете быть свободны. И, развернувшись, встретился взглядом с Алиной. Добрый день. Улыбнулась она и хотела проскользнуть в зал, Но Матвей поймал ее за руку. «Алин, выручай, мне позарез нужен администратор». Алина удивленно вытянула лицо и несколько раз моргнула. «А кто будет обслуживать гостей? Сам знаешь, официантов сейчас и так не хватает. Хотя бы пару дней сможешь поработать на два фронта». Матвей приложил руку к груди и с мольбой посмотрел на нее. «Пожалуйста». «Ну и правильно, что согласилась». Поддержала Вика и, запустив кофемашину, крикнула. «Денег подзаработаешь хоть!» Алина согласилась не только из-за денег. Все-таки Матвей здорово выручил ее с квартирой, и она не смогла отказать ему в этой просьбе. Тем более она отлично знала обязанности администратора и была на сто процентов уверена, что справится. Больше всего ее сейчас волновали другие вопросы — органы опеки и поля. «Точнее, не сама Поля, а как от нее избавиться?» «Господи, ну скорее бы уже нашелся покупатель!» Алина задумчиво побарабанила ногтями по барной стойке и глубоко вздохнула. «Я бы начала присматривать квартиру в Подольске и садик девочкам. Глядишь, уеду отсюда, и все мои проблемы разом исчезнут». Вика отдала стаканчик с кофе посетителю и, пританцовывая, подошла к Алине. «В эту пятницу ничего не планируй, окей?» «Почему?» — нахмурилась Алина. «Идем на юбилей моего мужа. Забыла?» Подмигнула Вика и щелкнула пальцами. «И не забудь заранее попросить папу посидеть с девчонками». «Вик, никуда я? Пойдешь!» — строго произнесла подруга. «Наденешь то синее платье, в котором была на новогоднем корпоративе, те замшевые туфли на шпильке, завьешь кудри и пойдешь, ясно?» «Будем кадрить начальника юридического отдела налоговой». Снова подмигнула она и улыбнулась посетителю. «Добрый день! Что желаете?» «Алин, ты чего тут стоишь?» Проходя мимо, возмутилась Наташа. «Я твои столики не собираюсь обслуживать!» «Ой, бегу!» Алина быстренько поправила фартук, взяла папки с меню и поспешила в зал. За двумя столиками, которые она должна обслуживать, сидели небольшие компании. Внимание Алины сразу привлек лысый здоровяк, сверлящий ее гневным взглядом и громко щелкающий пальцами. Надев на лицо дежурную улыбку, Алина первым делом пошагала к этому столику, но, увидев широкую спину, обтянутую темно-синим пиджаком, сбавила шаг. На весь зал прозвучал знакомый противный смех. С лица Алины тут же исчезла улыбка, а в памяти воскресла картинка, как пьяный московский бизнесмен силой усадил ее к себе на колени и сунул руку под ее юбку. Тогда Алина еле-еле отделалась от него и сразу же сообщила бывшему владельцу Шебе о неадекватном госте. Но никто не поторопился принять меры. Видимо, побоялись перейти дорогу этой московской шишки. Именно тот случай и подтолкнул Алину перейти из официанток в администраторы, и она очень сильно надеялась, что этот посетитель больше никогда не появится в Шебе.